Глава 15. Глядя на то, как мой недавний противник ползет по песку и пытается вытащить застрявший под его левой лопаткой сай, я не испытывал какой-то особой гордости или радости от победы. Единственное, что она принесла мне, так это только лишь приглушение аномального чувства опасности перед владеющими, которое мне внушил Кавин. И хоть я понимал, что мой экзаменатор в поединке не использовал свою аниму Игнис, на человеческой психике всё равно принимала такой аргумент и ослабляла натяжение нервов. В остальном же эта схватка в очередной раз наглядно продемонстрировала мне ту пропасть, которая пролегает между мной и обитателями этого мира. Показала, что настоящий я здесь чужак, не имеющий шанса стать своим. Трёхгранный штык, укреплённый магией самого выдающегося оружейника Махи пробил стальные доспехи с такой же лёгкостью, с какой консервный нож протыкает жестяную банку. Я едва успел притормозить, чтобы острие не пронзило сердце юного аристократа и выпустить рукоять сая. Привычка грешника бить с первого раза и на повал никуда не ушла. Мои руки будто сами тянулись к самым уязвимым местам моих противников, стараясь примиримо моей воли отправить их в чертоги предков, как тут принято веровать. Но в этот раз обошлось. Острие моего оружия всего лишь пронзило молодому экзаменатору межреберный нерв, не дойдя до сердечной мышцы буквально пары сантиметров. Мне настолько часто приходилось рвать в аду чужие души на части, что теперь я с закрытыми глазами мог найти на человеческом теле даже мельчайшие ниточки сосудов, не говоря уже о чем-либо покрупнее. И вот сейчас парень переживал далеко не самые лучшие минуты в своей жизни». Я вполне мог понять, насколько ему больно, потому что в преисподней моя оголённая спина, лишённая защиты плоти, нередко получала подобные удары в спину. И там меня не всегда протыкали чем-то прямым и острым. Чаще адские орудия были кривыми и зазубренными, так они приносили ещё больше страданий. Ах, а! Положите! Высокородный юноша совсем не величественно накатился по песку, рискуя своим весом, упасть на рукоять сая и загнать штык глубже в своё тело. А поскольку моя атака была меткой и тщательно выверенной, это бы значило для него почти мгновенную смерть, от которой его не испасут даже спешащие к нам целители. Поэтому мне пришлось осторожно приблизиться к повреждённому сопернику, подгадать момент и уверенным движением вырвать свой тризубец из его спины. Украдке взглянув на идеально заточенный мастером острия, я с удовольствием отметил, что его низко села не ни на миллиметр. Нигде не появилось даже намёка на заусенец, загип или скол. не столько прочен оказался металл, просто поразительно. Местные маги земли каким-то образом могли из средневековых металлов делать невероятные твёрдости и износостойкости материал. Наверное, даже вольфрам из моего прошлого впоследствии курит в сторонке по сравнению с этим порождением магической мысли. Я убрался из запазах у скрытых под тканью камзола. Однако извлечение и народного предмета из спины аристократа не принесло ему желаемого облегчения. Напротив, сейчас он должен ощущать, как от поражённого нерва во все стороны растекается жгучая волна нестерпимой боли. А тут ещё вдобавок по всему телу юного экзаменатора от места прокола вскоре начнёт расходиться парализующая слабость, мешающая шевелить даже пальцами на руках. Если бы кто-нибудь спросил моё мнение, как за всегдатые обители мук, то я бы сравнил это неприятное ранение с попаданием на кожу ихора старого вовка. В роке это тоже нищие демоны, как и бесы, только крупнее, злее и несоизмеримо уродливей. Их соки настолько ядовиты, и жжение от них очень похоже на боль от поражения нервы. Поэтому никто из грешников не любил сталкиваться с этими отрыжками гиенны. Когда крайненому наконец подоспели целители, на его щеках уже вовсю блестели дорожки слёз. Для бедного парня эти несколько десятков секунд растянулись в целую вечность. И только лишь когда сразу два лекаря склонились, над ним выставляя ладони, недавний экзаменатор затих, обмикая на песке. Сперва я подумал, что он уснул. Однако почти сразу же после этого парень повернул голову, и мы встретились с ним глазами. Пока его укладывали на носилки прямо в полном доспехе, он не сводил с меня пристального тяжелого взгляда. Надеюсь, этот мальчик окажется умнее и не станет опускаться до беспочвенной мести. Ведь проиграл он вполне заслуженно, потому что уступал мне и в скорости, и в опыте. Как сказал когда-то Кавин, встреча с более сильным противником это отличный шанс испытать себя, и здесь не за чем было обижаться на проигрыш. Две да вот только тьма во взгляде высокорождённого мальчишки предупреждала меня к красе бабретнам. Об когда парни унесли, я поднял голову к трибунам и одном момент на сумел выцепить несколько десятков лиц, выражений, которых мне понравилось ещё меньше, чем даже у побеждённого юнца. Подавляющее большинство, конечно, не проявили к моей персоне особого интереса, смотря на меня просто как на какую-то диковинку. Но попадались среди первых рядов и те, кто глядел в мою сторону с оценивающим прищуром, словно уже прикидывали, как бы меня половчее использовать. Ещё были и такие, чьи взгляды казался колючим обещанием чего-то нехорошего. И уж эти лица я постарался запечатлеть в памяти наиболее старательно. Правда, должен заметить, нашли среди зрителей и те, кто после моего вступительного поединка прямо-таки лучил с удовольствием. Словно я преподнес лично им самый дорогой подарок, какой можно только вообразить. В общем, судя по всему, не успел я еще стать околитом, и уже попал в водоворот интриг, заговоров и подковерной возни местной элиты. Не скажу, что для меня это стало неприятным сюрпризом, вообще нет. К чему-то такому я готовился изначально. И даже начал реализовывать некоторые планы по созданию вокруг себя как можно большего хаоса, просто чтобы деятельным кардиналам здешнего аристократического мира стало не до меня. Я только не ожидал того, что обращу на себя чужое внимание столь быстро. Патрёв и Улюлюкние трибун Меня увели в сторонку и вывели с арены туда, где прошедшие испытания поединком ожидают инициации. Самый важный и трепетный момент как для меня, так и для сотен других будущих учеников. Именно здесь мы должны узнать, к каким стихиям тяготеет наша аниме Игнес. А может, и не к стихиям вовсе? Может, на ком-то из нас окажется печать в органы, и тогда этих счастливчиков заберет под свое крылышко орден костяного меча. В общем, что бы там ни таилось конкретно во мне, я думаю, там именно то, что нужно дьяволу для осуществления его неведомой задумки. И я, признаться, пока думал об этом, ощутил настоящий нервный мандраж. Внезапно периферическим зрением я заметил приближение какого-то силуэта и тут же повернулся в ту сторону, чтобы нос к носу столкнуться с моим новым знакомым. "Ты всё-таки прошёл", воскликнул Ера, распахивая руки словно для объятий. "Невероятно. Ну, как поединок, несложно было? Было терпимо, сдержанно ответил я. Попадали в ситуации похожие. А ты скромник, да? Эстуан попытался по-приятельски пихнуть меня локтем, но я плавным движением уклонился. Не люблю, когда меня трогают, извини, признался я аристократу в ответ на его недоимный взгляд. А, понимаю. Ты из-за этого не пожал мне руку. Угу. Такой вот я странный. Талена да всем они беспречут. Легко отмахнулся Еры, и я вдруг впервые ощутил отголосок настоящей симпатии к жителю из этого мира. И это было весьма странно, ведь даже в отношении Астала, который стал для меня на данном этапе новой жизни самым близким человеком, я успешно сдерживал свои эмоции. Я не позволял себе привязываться к нему и тушил пытающийся разогреться огонёк дружественных чувств, не давая ему прямому огням разгореться в буйное пламя. И в этом начинании я был полностью успешен, воспринимая здоровяка лишь как инструмент. А вот здесь, увидев подростка второй раз в жизни, меня вдруг что-то кольнуло. Чёрт, а вот такого мне не надо. Зачем давать демонам лишние рычаги давления на себя, когда я снова окажусь в аду? Хоть дьявол и обещал в награду сделать меня самого демоном, но можно ли верить его обещаниям? В моём прошлом мире его называли отцом лжи, и я думаю, что это не просто так. Хете чего там смертные могли знать о быстинном его лике. Как же сложно принимать решения, когда даже не понимаешь абсолютно ничего. Волнуешься? Заметил моё тревожное состояние аристократ. Не без этого. Не стал я отрицать очевидного. Я тоже, признался он. Даже не хочу думать, что скажет отец, если моя искра жизни выберет стихию воздуха. Это будет просто ужасно. Из воздушнике получаются неплохие стрелки. Схода припомнил я слышанные об этих владеющих факт. Так что это явно лучше, чем жить со спящей искрой. «Да ты смеёшься, не поддержал ярма ей аргументы. Ты же понимаешь, что никакой воздушник не пробьёт выстрелом зачарованные латы или даже кожу владеющего землёй. Этот навык попросту негде будет применять, кроме как на простолюдинах, а я делать своим имперским карателем не особо хочу. Только и останется, что наняться на фрегат до да выйти в плавание вокруг континента. Довольствоваться нужно даже малому, философски ответил я. В любом случае владеющий воздухом гораздо сильнее обычного человека, но гораздо слабее владеющего водой или землёй, снова возразил мне собеседник. А в нашем мире стремиться нужно только к самым заоблачным вершинам, иначе тебя просто топчут остальные желающие на них забраться. «Может, оно и так», — пожал я плечами, не имея желания продолжать этот спор. «В конце концов, твой мир просто может несколько отличаться от моего». «О, нет, Данмар, тут ты не прав». Истуан отрицательно покачал головой. «На ближайшие несколько лет мы с тобой будем обитать в одном мире этого дивинатория. И тут всегда нужно держать ухо вострое, ночь и тебя попросту съедят. Ты ведь должен знать, что к воздушникам всегда и везде было отношение, как к людям второго сорта». Лучше уж вообще не развивать аниме Игнес, чем посвящать себя воздуху. Ну что же, нейтрально пожал я плечами. В твоих словах есть зерно, над которым можно поразмыслить. Кстати, резко переключился на другую тему аристократ. Я только что слышал чей-то разговор, будто какой-то претендент сумел одолеть аристократа на вступительном экзамене, представляешь? Ха-ха. Я показал собеседнику шкодливую улыбку. Вполне. Погоди-ка. Глаза юноши округлились, как будто он увидел перед собой ворганы. "Ты хочешь сказать?" Звучите ту догадку и стоану не позволили, потому что наш разговор снова был прерван отдалённо знакомым девичьим возгласом. "А этот недомерок как сюда попал?" Я развернулся, уже догадываясь, кого увижу, и действительно повстречался взглядами с несносной девчонкой Астрой. "Как там её по батюшке? А, точно. Персус." Она сейчас стояла в нескольких метрах от нас и метала глазами молнии, выражая крайнюю степень возмущения. «Мэтр, здесь нарушитель!» Юная аристократка закричала куда-то в толпу, словно призывала поймать вора. «Мальчишка как-то пробрался к околитам! Вышвырните его!» В мою сторону тут же повернулось с полсотни осуждающих взглядов, будто я действительно попал сюда каким-то противозаконным способом. «Ну, оно понятно». Претенденты не наблюдали за схватками, а ждали своей очереди за пределами арены. И видеть моей победы никто из них не мог. Хотя слухи о ней добрались уже и досюда. Ера же откуда-то узнала о поверженном высокородном экзаменаторе. Что тут происходит? К нам протиснулся один из служителей дивинатория, к которым тут, вне зависимости от твоего статуса и положения в обществе, строго-настрого приписывалось обращаться только как к мэтру. «Вот этот недоросток как-то пробрался сюда и наверняка собирается обманом пройти инициацию!» Обличительно выставила палец в мою сторону Астра. «Хм. Вы признаете за собой подобное намерение, претендент?» — спросил у меня служитель. «Абсолютно нет, мэтр». Твердо и без заминки ответил я. Девчонка не в себе и не понимает, что говорит. «Ах ты, молокосос, да я тебя уничтожу!» Эстра, похоже, тут же приготовилась к горячей перепалке, а может, даже и мордобою, но её намерения охладил грозный рык метра. Тишина. Вы все здесь ещё не калиты, а только лишь претенденты, и в моей власти вообще не допустить вас до инициации. Угроза подействовала, и рыжеволосая аристократка прикусила язык. Перспектива потерять целый год на пути к могуществу ей явно не понравилась. Всё-таки я буду вынужден попросить вас показать жетон с отметкой об успешном прохождении испытания. Снова обратился ко мне метр, когда убедился, что с скандальной девчонкой больше не собирается лезть в словесные баталии. Понимаю, смиренно склонил я голову. Вот, пожалуйста. Я извлёк из-под своей одежды медную пластину, которую у меня забрали перед поединком, а после победы вернули с каким-то не смываемым отпечатком, похожим по очертаниям на чьи-то большой палец. Хм. Ну что ж. Служитель бросил только один взгляд на жетон, после чего тут же вернул его мне. Спешу объявить, что этот юный претендент с честью прошёл вступительный экзамен и имеет полное право здесь находиться. После этого метр исчез, затерявшись в разношерстной толпе будущих учеников, ожидающих инициации. А десятки осуждающих взглядов медленно переключились с меня на Астру. Ты теперь очень глупо выглядишь. подлило масло в огонь её стыда иро. Ещё даже не настал первый учебный день, а ты уже подорвала доверие к своим словам. Я, но он же. Девчонка покраснела, сравнявший цвет лица со своей огненно-рыжей шевелюрой. Так и не найдя слов возражений, она резко развернулась и стремительно удалилась, едва не переходя на бег, но гордо держа при этом подбородок задраным. Да, задумчиво пробормотал я, глядя вслед юной аристократке. Похоже, у меня появилась первая воздухоотлетница. Это и оптимизм, Данмар, хохотнул рядом Гера, но потом резко посерьёзнил. Вынужден тебя предостеречь. Астра Персос может быть похожа прища на причину вместе. Мы знакомы с ней с самого детства, и я тебе хочу сказать, что лучше избегать её общества лишний раз, а не лесть нарожон. Она помимо прочих своих недостатков в виде скверного характера и вспыльчивости, очень не избалована, как любимая дочь главы. А вдобавок Астра великолепно владеет двусторонней шпадой. Я лично был свидетелем, как она одолела на клинках одного из младших элемов, представляешь? Элем это род, славящийся своими фехтовальчиками, уточнил я на всякий случай и получил от аристократа утвердительный кивок. Он тогда действительно впечатляет. Я сделал вид, что задумался над словами Еры, хотя на самом деле размышлять там было особо не о чем. Мне плевать на эту пиголицу. И если она попытается мне навредить, то только сама пострадает. К своей безопасности я относился крайне серьезно. «Знаешь, пожалуй, я прислушаюсь к твоему совету», — вынес я свой вердикт. «Мне хочется прожить тихую и спокойную жизнь, полную умиротворения и тишины. И всякие рыжие бестии в эту идиллию никоим образом не вписываются». «Знаешь, Эстуан кинул в мою сторону очередной неопределенный взгляд». Ты, пожалуй, единственный, кто в твоём возрасте мечтает не о приключениях и славе, а о покое. По крайней мере, мне такие люди ещё не попадались. И мне иногда мерещится что-то странное в твоих глазах, словно бы проскальзывает тень какой-то вселенской усталости и тоски, будто ты уже успел смертельно устать от жизни. Прости за моё неуместное любопытство, но что такого выпало на твою долю? «Ой, Ера, очень многое», — расплывчато ответил я. «Всего и не перечислишь». Мы внимательный собеседник действительно тонко смог уловить отголоски шторма, периодически обтачивающего мою личность, откалывая с неё мелкие песчинки, словно с выкавых прибрежных скал. Но вот вывод-то на этот вы сделал неверный. Я тоскую не из-за того, что мне надоела эта жизнь. Напротив, я влюблён в неё всеми фибрами своей исколеченной души. И наслаждаюсь каждой секундой прожитой в новом теле. Я только начинаю учиться жить заново и никак не могу от этого устать. Я обожаю ветер, пушистость облаков, свои черные крылья, вкус еды и прикосновение теплых солнечных лучей к коже. Пожалуй, единственное, чего я люблю меньше остального, так это спать. Ведь именно во снах размывается та граница между моим прошлым и настоящим, между одним миром и другим. И тогда демоны снова начинают тянуть ко мне свои когтистые лапы. Снова орды грешников самозабвенно кидаются грызти и рвать друг друга со слезами на глазах и гримасами страданий на лицах. Снова преисподняя душит меня в колючих объятиях. Но и это не единственная причина моего смятения. Ведь каждая ночь оканчивается утром, и оно своим светом отгоняет тени ада до следующей темноты. Грусть и безысходность меня одолевают, потому что я лучше кого бы ты не было понимаю, что эта жизнь не бесконечна. Она слишком коротка и слишком хрупка. Да и вообще, раз уж на то пошло, принадлежит не мне, а князю Боле. Заметив, что я погрузился в собственные размышления, Вера тактично воздержался от дальнейших расспросов, позволяя мне побыть наедине с самим собой. А потом попытался ненавязчиво сменить тему на более позитивную. Я с энтузиазмом, какой должен исходить от 11-летнего ребенка, включился в обсуждение стихий, магов, жрецов и прочих лекарей. В Алтале мы с молодым истоаном до тех пор, пока не подошла его очередь на инициацию. Но не успел я толком заскучать, как он уже снова промчался мимо меня, сияющий как начищенный акад. Представляешь, радостно объявил он, глупо улыбаясь: "Я благословлён самим Воргоном. Я стану жрецом". Поздравляю, Мне пришлось изобразить на лице радость за нового приятеля. Но разве твой род не будет против? Это ведь значит, что твоей семье теперь станет торден вовсе нет. Никто не заставит меня отречься от моих родных, пылко возразил Йера. Я просто лишусь права на наследование, только и всего. Истинному последователю в ордена не нужны никакие богатства, кроме его веры и чести. Зато взамен я обрету большую независимость, ведь за моё обучение будет платить церковь, а не род. В добавок я получу шанс стать тем, кем хочу именно я, а не тем, кем видит меня мой отец. Он, конечно, будет недоволен, но уж его ворчание я как-нибудь переживу. Ну ладно, хватит обо мне. Ты как? Не прошёл ещё инициацию? Нет, пока ещё жду. Ох, ну давай, удачи тебе. Извини, мне надо срочно бежать в седьмой корпус, меня там ждут на церемонию посвящения. До встречи. Радостный подросток убежал, едва ли не подпрыгивая, и я снова остался в гордом одиночестве, но в окружении толпы. Интересно, как там остал? Уж его-то могучую фигуру я бы точно тут заметил среди претендентов. Но вот настал миг истины. Наконец-то очередь дошла и до меня. Два суровых сопровождающих в серых безликих одеяниях повели меня сквозь бесконечность ступенек, лестницы, мраморных колонн, уводя куда-то в самое сердце Девинатория. в то самое место силы, которое и позволяет таинственным образом пробудить в человеке искру его души. Я ждал чего угодно, рисуя в воображении мистический зал, уставленный хрустальными шарами или гигантскими кристаллами. Ждал увидеть мерцающий всюду таинственный свет, испещленные древними руинами стены или какой-нибудь величественный алтарь, который венчал ему могущественная реликвия. Но нет, все оказалось гораздо проще и прозаичней». меня встретило обычное длинное помещение, наполненное людьми и уставленное средневековыми подобиями школьных парт. За каждым из этих столов сидело по одному служителю девинатория в таком же невыразительном оплачении, как и мои сопровождающие, и по юному претенденту вокалита. Все о чем-то в полголоса говорили, и потому зал оказался наполнен легким монотонным гулом. «Данмар, сын кузнеца», — представился я, присаживаясь за свободную парту прямо напротив одного из метров. Ваш жетон, сухо ответил мне он, однако в глазах мужчины промелькнула искра интереса. Всё-таки далеко не каждый год к нему на инициацию приходят столь юные претенденты. Даже так, сдержанно удивился служитель, разглядывая отметку на моей пластине. Ваш результат впечатляет. Видимо, цвет этого отпечатка символизировал степень успешности выполнения вступительного задания. Что-то вроде оценки. И мне, как победителю поединка, поставили соответствующую метку. Приятно видеть юные таланты в обители знаний, немного потеплевшим тоном объявил метр. А теперь приступим. Закройте глаза, Данмар, сын кузницы, и расслабьтесь. Отряхните всё лишнее, все мысли и переживания. Очистите свой разум. Я постарался максимально полно выполнить то, о чём мне говорили, но полностью освободить сознание, ясное дело, у меня не получилось. Медитативные техники вообще не были моей сильной стороной. В моей голове непрерывно роились какие-то отголоски размышлений, переживаний, обрывки планов и идей, и остановить это мельтешение было выше моих скромных сил. Представь поле. Две бесчисленные армии замерли друг напротив друга. Вкрадчивый голос служителя постепенно обволакивал меня, как густой туман. И, видимо, в этом месте действительно было какое-то сосредоточающее энергией потому что сказанные метром слова внезапно начали оживать, вырисовываясь объёмными и реалистичными образами в моей голове. Ты стоишь впереди всех. Твой шлем сверкает на солнце. Тысячи воинов жадными взглядами ловят каждый твой жест. Они готовы пойти за тобой умирать. Ты их лидер, ты их опора, ты их бог. Их жизни принадлежат тебе. Служитель долго и красочно расписывал мне обе армии. мою важную роль в грядущем сражении и саму безумную сшибку. Но во мне это не находило никакого отклика. Я навидался этой мерзости в аду сполна. Навидался и пережил. Превращать еще и свою новую жизнь во вторую преисподнюю мне вовсе не хотелось. Единственное, что я отчетливо ощутил, так это то, что мне было жаль тех глупцов, которые жертвовали собой ради чьих-то чужих целей. Может, они умирали ради веры во что-то. на может просто ради блеска презренного золота вот только осознание того, что ничто из этого не стоило их жизней, придёт к ним слишком поздно. Так, кое-что есть. Перемена тона в голосе служителя разрушила волшебную иллюзию, и картина королевского ристалища исчезла, оставив после себя лишь тму моих сомкнутых век. На тебе нет печати воргана, но зато у тебя неплохой потенциал целителя. Твоя анима и гнес очень хорошо отзываются. Что скажешь? Хочешь стать врачевателем или продолжим? Давайте продолжим, ответил я. Не думаю, что сатана ждёт от меня подвигов на поприще лекарства. Пики монументальных горных склонов нависают над тобой, как живые из палины созданы самой природой. Они могучие, они вечные, они холодные и безразличные. Мы второписывал живописные картины, и они снова овеществлялись в моём разуме. словно нарисованные рукой профессионального художника. Я видел огромные горы, отвесные скалы и глубокие расщелины, дно которых терялось в густой тьме, куда не достигал солнечный свет. Это было без сомнения прекрасно и грандиозно, но меня опять же не привлекало. Тогда служитель дивинатория переключился на другой пейзаж. Он показал мне бушующее море, волны, подобные девятому валу, накатывающие на берег и едва не раскалывающие старые волны. Соленые брызги и влажная взвесь мельчайших капель. Крики чаек и грохот прибоя. Красивый и сурованный я остался практически безразличен и к этим картинам. А следом, видимо, настала очередь огня. И я как мог пытался уловить в себе отголоски влечения к этой стихии. Всё-таки Данмар был сыном кузнеца и в раскалённой кузне он проводил много времени, что не могло не отразиться на его личности. В моём воображении запылало гигантское пламя, которое своим жаром разгоняло облака. Земля дрожала и выстреливала целые тонны раскалённой магмы в небеса. Величественно, грандиозно и жутко. Но не более. И только лишь Когда очередь дошла до четвёртой стихии, я почувствовал то, что должен был. Облака. Пушистые облака, невесомые, как воздушный поцелуй матери, и прохладные, как ласка утреннего бриза. Голубое небо, завущее в свои объятия. И задорный хулиганистый ветер, который словно заигрывал со мной. Я вспомнил полёт. И он был великолепен. Самые радостные моменты за обе свои жизни я пережил именно в небе, когда черные величавые крылья несли меня над ночным городом, и когда воздух хлистал меня по щекам во время моих умопомрачительных кульбитов, когда отблески небесных осколков слабым сиянием отгоняли тьму, и когда я чувствовал безграничную и незамутненную свободу. В эти моменты исчезали все оковы. Пропадали тревоги и растворялись в концентрированном восторге призраки прошлого. Исчезало абсолютно всё, и даже моё сознание словно бы отходило куда-то на второй план. Оставалась только высота и бескрайний простор. Я почувствовал, как от нахлынувших чувств по моим щекам побежали слёзы. Проклятый дьявол победил меня и загнал в угол. Как бы беспристрастно я не прожил жизнь Данмара, как бы не пытался подавить в себе любые привязанности, а этот раунд я уже заранее проиграл с треском. проиграл, потому что влюбился в здешнее небо и прекрасное ощущение полёта. Я буду жестоко расплачиваться за это, когда снова вернусь в ад. Я испытываю похожие чувства Данмара, сына кузницы. Голос Метров Торкся в моей мысли самым беспардонным образом. Мне тоже хочется рыдать, когда я вижу такого талантливого и способного юношу. который вынужден забыть о своих амбициях из-за искры жизни, которая тяготеет к воздуху. Он мы слёзы воспринял по-своему и посчитал будто я расстроился от того, что мои стихии оказались слабым воздухом. Он подумал, что я плачу из-за того, что мне предстоит стать либо целителем, бесконечно бродящим по жизни от одной койки слежавшим на ней тяжело больным до другой, либо презреваемым воздушником. магом, который маг только среди простых смертных. Тот, кто обречен стать двигателем для парусников или прислужником у какого-нибудь вельможи, проветривающим его городский сортир. Но мы-то ошибался. Это были слёзы радости. Здешняя земля меня упорно не принимала, то и дело указывая на то, что я тут пришлый чужак. А вот небо оно полюбило меня таким, каким я был. полюбила и подарила мне частичку себя. И теперь какие бы ни взгоды не выпали на мою долю, я буду знать, что я под этими звёздами не одинок.